Глава 11. Новый день — новая пища. Точнее, новые оплюхи на парах от преподов. Одних гусей исправляем, другие появляются. Уже начинаю жалеть о том, что мы не в Сибири на охоте за новыми вратами. Там никаких вопросов и ответов. Руби себе до да руби. Главное, мир узнай, да не зарывайся. На учебе все совсем по-другому. К концу недели наверстывание упущенного и ежедневные тренировки уже начали изматывать. В пятницу утром позвонил отцу насчет совместных тренировок. Он сказал, что пока не получится, слишком много работы. Вот и ладушки. Тогда мы с ребятами выедем на выходные в какой-нибудь санаторий в Подмосковье. Пожарим шашлычков, попьем пивасика, потрещим о том осем. Душа и тело требуют расслабона, и я не в силах им отказать. После последней пары, на которой мы реабилитировались и даже заработали похвалу, что стоит отметить, мы зашли в библиотеку за очередной порцией полезной литературы, а потом закинули сумки в багажник. Я направил юпитера в сторону парк-отеля «Святогор», что располагается на берегу Оки, недалеко от Серпухова. Да, от реки толку сейчас мало. Землю укрыл хоть и тонкий, но достаточно плотный слой снега, Зима уже вступила в свои права. Конец ноября, как-никак. Но снег нам не страшен. Наоборот, начинает создаваться предновогоднее настроение, как в детстве. Небольшой домик на самом берегу реки стоял под разлапистыми соснами. Рядом стояла закрытая беседка и мангал, который я начал разжигать, доверив друзьям разобраться с вещами. Кэт бросила плед на лавку и уселась за стол строгать овощи. Андрей и Антон освоили домик и принесли в беседку остальные продукты. Учитывая не особо доброжелательную погоду, пиво отнесли обратно в домик и откупорили бутыль полугара от лучшего мастера Москвы. Тот самый напиток, который позволил немного расслабиться и придать яркости теряющему краски миру. Посидели на славу, но зная меру. На утро в планах была первая в этом сезоне лыжная прогулка. «Ну что, дадим жару?» — бодро спросил я, защелкивая лыжные крепления на ботинках. «Ты это, вали сразу в точку!» — боркнул Антон, затягивая шнурки и примиряясь к лыжам. «Сейчас вжаришь, как лось. Мы тебя один хрен не догоним. Нет смысла даже пытаться». «Может, ты лучше в домике посидишь?» — хмыкнул Андрей. «Нечего своим пессимизмом людям нервы трепать». «Фиг вы дождетесь», — ответил Антоха, пристегивая лыжи. «Лучше попробуй меня догнать». С этими словами он стартовал и начал быстро удаляться в лес, прокладывая новую лыжню. Я стартовал следующим и устремился вслед за ним. Далеко не уйдет. Антоха оглянулся на меня и начал махать палками в два раза быстрее. Можно подумать, что ему это поможет». Яркий солнечный день, на улице минус семь, идеальное стечение обстоятельств для активного отдыха на природе. Антон я быстро догнал и уже сошел с проложенной им лыжни, чтобы обогнать. На то, что находится впереди, смотрел лишь краем глаза, собираясь схватить друга за капюшон, чтобы свалить в снег. «А чё, нефиг выпендриваться». Наконец, у меня получилось задуманное. Антон покатился по земле, а я едва успел затормозить у самого края оврага. Черного оврага. На дне копошилась бесформенная масса, генерируя новых монстров. А вверх по склону ко мне уже карабкалась дюжина здоровенных волков. Ну вот, приехали отдохнуть. Начинается. Из оружия в руках только лыжные палки. Даже запасного пистолета на голени не было. Насколько я понял, разломы делают черные маги, чтобы собирать войска. В последние две недели ни одного всплеска темной энергии в московской губернии не было зарегистрировано. Даже создавалось впечатление, что с вторжениями практически покончено. А нет. Первого волка я встретил острием палки точно в глаз. Зверю удалось прикончить на месте, но палка сломалась. Осталась еще одна — Второй зверь пал от лыжного инвентаря. Я остался с голыми руками и без хоть какого-то подобия энергетической брони. Можно и кулаками помахать, но есть еще одна хитрость. 101-й прием карате, быстрый бег. Я сбросил лыжи и хотел уже повернуть обратно, но Антон так и сидел на земле и, как завороженный, уставился на медленно приближающихся зверей. Значит, все-таки кулачный бой. Первому смельчаку, который считал себя вожаком стаи, я проломил череп окаменевшим кулаком. Остальные отшатнулись и начали расходиться в стороны, чтобы окружить. Двое волков направились к сидящему на снегу Антону. Короткий разбег я сиганул в сторону друга, встав между ним и предвкушавшими легкую победу зверями. Два удара и две сломанные шеи. Волки рухнули на снег, продолжая хрипеть и дергать лапами. Оставив их помирать, я повернулся к остаткам стаи. Уже минус пять. Осталось еще два раза столько. Эх, дурачина ты, Паша, простофиля. Надо было еще на этапе, когда они бежали вверх по склону оврага, бахнуть по ним ударной волной. Уже бы ни одного не осталось. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Но там была открытая местность, а здесь деревья. Как они повлияют на атаку, понятия не имею. Похоже, волки меня уже побаиваются, но отказаться от лакомого куска не в силах. Остатки стаи снова начали обходить нас и окружать. Антоха, наконец, вышел из ступора, отстегнул лыжи и встал рядом со мной. «Оружие есть?» — спросил я. «Нет, конечно. Откуда? Мы же на лыжах кататься поехали, а не на зачистку. Я еще вчера вечером посмотрел на статистику темных возмущений. Все было тихо». «Сегодня не смотрел?» «Нет. Зря. полезай на эту сосну, не мешайся». Он что-то пробубнил невразумительное, но на дерево все-таки полез. Меня волновал вопрос, а где сейчас Кэт и Андрей? Они уже давно должны были нас догнать. Свежая лыжня была единственной в лесу, заблудиться невозможно. Решили проложить свою, а нафига?» Волки начали приближаться. Пора действовать. Широким ударом всех сразу уже не взять. Мы в кольце. Значит, будем бить одиночными. За неделю я уже научился делать это достаточно быстро. Но до уровня мастерства Ретигера еще далеко. Ближайшему волку сгусток энергии ударил в грудь. Я даже услышал хруст костей. Зверь даже тявкнуть не успел. Отлетел на пару метров назад и застыл. У следующего голова вошла в грудную клетку, его откинуло назад, и он спиной пропахал снег. Оставшиеся восемь, не обращая внимания на скорбные дела своих собратьев, дружно бросились на меня со всех сторон. Любому обычному человеку наступил бы северный пушистый зверек, а я подпрыгнул на несколько метров и приземлился рядом с кучей столкнувшихся лбами волков — В ближайший, покрытый жесткой черной шерстью зад, я зарядил мощный Гиря, отвердевший, как камень, ногой. Снова хруст костей, получивший смачного пенделя, полетел, снеся по пути несколько собратьев. Я быстро отошел подальше, чтобы все монстры оказались с одной стороны, и огляделся. Подмоги не было ни с их стороны, ни с нашей. «Да где же ребята, черт возьми?» «Я уже начинаю за них переживать». Воспользовавшись коротким замешательством оставшихся в строю семи волков, я жахнул по ним ударной волной. Не зря я подумал, не помешают ли деревья. Несколько волков кубарем полетели назад. Сосна, на которой сидел Антон, хрустнула и начала с диким треском заваливаться. Но от падения на землю ствол спасли мощные ветки, стоявших рядом дубов. Дружбан чуть не сверзался в снег, но смог удержаться и повис, как на турнике, только в пяти метрах над землей. Такое падение для него — гарантированный перелом. Не, Антоха справился, осторожно вскарабкался обратно на ствол, чтобы тот не рухнул дальше. В живых осталось всего два волка, которые решили бросить нелегкую добычу и смыться во свояси. Одного я прицельным зарядом вмазал в старую липу. Бедолаге проломило сгустком энергии грудную клетку. Потом от удара о дерево позвоночник сложился пополам. Последний уже прыгал во овраг, когда еще один сгусток вмазался под хвост, ускорив его неконтролируемый полет. «Антоха, слезая потихоньку и валим отсюда!» — крикнул я засявшему в мохнатых ветвях другу. Пока тот спускался по стволу, я услышал жалобное поскуливание. Волчара, которому я влупил пяткой по мягкому месту, оказался жив, но двигать он мог только передними лапами и головой. после косясь на меня и подвывая, он медленно карабкался в сторону оврага. «Надо помочь, бедолаге». «Вы подумали, что я его лечить сейчас буду?» «Нет, конечно. Просто пора прекратить его страдания». Когда я подошел, он повернул голову ко мне, оскалился и угрожающе зарычал. Я влил силы в правую ногу, сделав ее каменной, и всадил ему маваше в ухо, отчего голова зверя неестественно вывернулась в сторону, и он затих. «А где Андрей с Катей?» — озвучил вслух Антон мой немой вопрос. «Мне тоже интересно. Погнали обратно. Мне кажется, они в беде». Я мог бы добежать до домика гораздо быстрее, но оставлять безоружного друга одного в лесу — плохая идея. Поэтому я бежал рядом с ним, непрерывно подбадривая и подгоняя. По бокам от лыжни были следы только двух пар палок, ответвления в сторону я не увидел. И они вообще решили не ехать, что ли? Но я же видел, как они пристегивали ботинки к креплению, мы надевали перчатки. Бред какой-то. Выбежав из заельника, я увидел домик. К моему большому удивлению, он был окружен целым взводом нагов, а Кэт с Андреем сидели на коньке крыши. Оружия у них в руках я не увидел. Шестирукие были, как и раньше, с голыми торсами. Похоже, легкий морозец, им было абсолютно пофиг. Дотянуться до жертв они не могли. Забраться по крутой двускатной крыше тоже не в состоянии. Тогда чего они ждут? «Подмогу?» «Ну уж нет, обойдетесь». Наш топот был услышан, и половина нагов развернулась в нашу сторону. Мы остановились на опушке, а вся стая шестируких уверенно стремилась нам навстречу. «Паша, настал твой час». Я собрал в ладонях достаточно большое количество энергии и метнул в приближающихся врагов полупрозрачный купол параплана, размазав его пошире. Трез и лязг встретившихся друг с другом мечей. Половина монстров превратилась в исковерканную груду мяса, истекающую черной кровью, которая на свежем белом снеге выглядела особенно неприятно. Мимо крыльца в нашу сторону выдвинулось пять самых здоровенных нагов, преграждая дорогу к дому. Они активировали магический щит и начали бешено вращать мечи, готовясь к битве. Кэт подобралась к краю конька крыши и прицельно выдала крик банша, обездвижив их. Антон воспользовался моментом и рванул к крыльцу. «Нет!» — вскрикнула Кэт. Но Антон и сам уже понял, что забрать из домика оружие не получится. Он распахнул дверь и едва успел увернуться от острия меча. Антоха сиганул с крыльца в сторону и прокатился по снегу, а из двери показалась змея-дева, намереваясь его догнать. Прицельно запущенный сгусток энергии впечатал ее в стену дома, а один из вскинутых над головой мечей разнес в дребезги одно из окон. Дева стекла по стеночке и свалилась в снег, собирая его пальцами в предсмертной агонии. Пока оглушенные кати и Наги не пришли в себя, я принялся проламывать им грудину окаменевшим кулаком. Последний уже пытался замахнуться на меня мечом, но не успел». Я подпрыгнул и как боевым молотом проломил ему башку. По ту сторону от домика должны быть еще несколько монстров. Я побежал за угол, но там было только несколько трупов с торчащими из башки рукоятками метательных ножей. Значит, Андрей с ними не расстается даже на отдыхе. Молодец, хороший мальчик. Надо брать с него пример. Антоха так и стоял поодаль от домика, не решаясь войти внутрь. — Кать, а сколько внутрь попало? — спросил я. — Думаешь, я считала? Понятия не имею. — Ладно, пойду проверю. Можно было бы взять шашки из багажника, но ключи от машины лежали в домике на тумбочке у входа. Мечи так вообще находились в домике под кроватью. Значит, будем надеяться только на новые навыки и недюжинную силу. Я подошел к крыльцу. Дверь оставалась распахнутой, за ней никого не видно. Осторожно ступая по ступенькам, я собрал заряд в правой руке и прислушивался к тому, что происходит внутри. Там явно кто-то хозяйничал. Был слышен скрип передвигаемой мебели и стук падающих на пол вещей. «Монстры обыскивают наше временное жилище? Совсем охренели, что ли?» Да более знакомый звук, извлекаемого из ножен громовержца, меня выбесил окончательно. Я сделал еще два шага и увидел оборзевшую змеедеву, которая держала мой меч в руке, а ладонью другой руки зачем-то решила погладить пылающее всполохами лезвие. Вот дура безмозглая. Стоило ей прикоснуться к зачарованному клинку, как рука обуглилась почти по локоть, Бросив меч на пол, Нага истошно завизжала, уставившись на свою конечность, которая продолжала чернить дальше, а пальцы начали осыпаться черным пеплом на пол. Ее страдание прервал вломившийся под дых энергетический сгусток. Тварь с грохотом разнесла посудный шкаф и сползла на пол. Это была последней. Я огляделся, чтобы оценить нанесенный жилищу ущерб. Оставаться здесь дальше не имело смысла. Хозяин санатория теперь выставит счет на кругленькую сумму. Надо сделать для него фотоотчет, доказывающий, что это был форс-мажор. Сделав несколько фото в доме и снаружи, я отправил претензию, что нам не смогли обеспечить нормальный отдых. Вот пусть сам теперь думает, сколько он нам должен. — Откуда это все взялось? — спросил Андрей. Они скат спустились с крыши и стояли рядом. — «Здесь ведь нет поблизости ни врат, ни разломов». «Есть. Мы с Антохой на него наткнулись только что. Но следов этих тварей я на снегу не увидел». «Значит, с другого края вылезли. Или из других врат?» «И что дальше?» — спросила Кэт, взглянув на бывшую совсем недавно живописной, а теперь обезображенную полянку. «Что дальше?» — переспросил я. А дальше наш беззаботный уикенд накрывается медным тазом, и мы идем закрывать разлом. Другого варианта я не вижу. — Ну да, — недовольно съязвил Антон. — А может, просто сообщить, куда следует, а самим уехать? Такой вариант более разумный. И трусливый, — добавил я. — Пока сюда прибудут войска, неизвестно, сколько еще отдыхающих пострадает, если еще не пострадали. «Надо поторопиться», — кивнула Кэт. «Быстро экипируемся и выдвигаемся. Дорогу к разлому знаем. Быстрее начнем, быстрее закончим». Ребята ринулись надевать утепленную полевую форму, а я остался в термобелье и вытащил из-под кровати металлический чемодан. Минуты, и я готов. Мечи и бластер прицепил на пояс. Другого оружия мне не понадобится. Рюкзак тем более. Все рядом». Подождал на улице, пока экипируются мои бойцы, и мы трусцой направились в лес по нашей лыжне. Надо было бы разбитое окно заделать одеялом и подкинуть дров в камин, ну а теперь хрен с ним. Дойти до края оврага не дала вылезшая оттуда нечисть во главе с огромным бронированным крабозавром. Вот на нем я и опробую метание половых тряпок, как выразился про мой первый опыт арестарах. Я выставил ладони перед собой и начал сгонять в них кучу магической энергии. На всякий случай поставил локти и колени, как учил отец. А вдруг и здесь сработает. Толчок вперед, и в огромную морду крабозавра летит идеально бесформенный шмат, переливающийся всеми цветами. Башку и тиранозавра сминает и разносит в лоскуты. Сгусток пробивает бронированное тело, ее вспыхивает внутри, спепеляя потроха. Гигант даже хрюкнуть от возмущения не успел. Обезглавленное тело отшатнулось назад, источая клубы ядкого дыма и рухнуло за края оврага, сминая своей массой поднимающихся по склону монстров. Толпа нагов и трехметровых горил проводила взглядом отчалившая от перона назад локомотив и с выражением крайнего негодования уставилась на нас — Их достаточно многочисленные ряды пополнялись все новыми особями, которых не задел убитый мной гигант. Недолго думая, Орда издала боевой клич и рванула в атаку. К этому моменту на моих ладонях уже был готов следующий заряд, который я размазал в широкую волну и отправил в нападавших, игнорируя наличие деревьев на пути.